Первый бой Добрыни Никитича со змеем Грынчищем. Середили было лето красного, вожарыли непомерные Петровские, Захотелось Добрынюшке Никитичу Во студенной быстрой реченьке Окупать и тело богатырское. Приходил добрыня к родной матушке ко чесной вдове Афиме Александровне, говорил ей таковые слова: Ай же ты, моя родитель, матушка, уж ты дай ка мне прощеннице, дай прощеницы, благословенницы, съездить ко той славной копучай реке. Мне охота в остуденной быстрой реченьке Окупать и тело богатырское. Говорит Добрыня, родна матушка, Та честна вдова многоразумная. Гой, если ты свет мой чадо, милое, Душенька Добрынюшка Никитич млад, Ты не езди как купаться в опучай реке. Та опучай река свирепая, сердитая, Из-за первой струйки как огонь сечет, Из-за средней струйки искры сыплются. Из-за третьей струйки дым столбом болит, дым столбом болит, да с жаром пламенем. Не послушался добрыня родной матушки. Выходил он из столовой горенки, да палаты белокаменны, Одевал одежицу дорожную, накрывался шляпой земли греческой, заходил в широк конюшен двор. И уздал, седлал добра коня, Брал копье с собой долгомерное, Тугой лук до да клины стрелы, Саблю острую да палицу тяжелую. Не для драки брал, для кроволитица, Для потехи брал, для молодецкие. Как садился тут Добрыня на добра коня, Как съезжал до да с широка двора, С молодым слугою, с малым парубком, плеткою добра коня понуживал, палицей булатную поигрывал, долгомерным им копьем да поворачивал. Как поехал по чисту полю, да копучай реке, как поездил час другой по красну солнышку, богатырское то тело разгорелось, разгорелось, да распотелось. Приправлял коня он к быстрой реченьке. Соскочил скоренько со добра коня, Бросил повод малу парубку, Ай же ты, детинка, малый парубок, Подержи-ка мне, покарауль коня. Снял с головки шляпу землегреческой, Разбулакивал одежицу дорожную, Штаники со спусками до да черной чоботы. Скидывал рубашечку меткальную, да спустился во студену быстру реченьку. Заходил за струечку за первую, заходил за струечку за среднюю. Говорит сам таковы слова. — Мне, добрыне, говорила матушка, мне Никитичу наказывала родная, не купайся ты, Добрыня, в упучай реке. Та пучай река, свирепая, сердитая, Ан пучай то реченька кротка, Смирна, будто лужится дождевая. Не успел Добрыня слово смолвить, Ветра нет, а тучи нанесло, Тучи нет, а будто дождь дождит. И дождя-то нет, а гром гремит. Гром гремит, да свищет молния. Неотколь на молодо добрынюшку Налетело змеище горынчище Лютая змея о трех о головах, О двенадцати змея о хоботах. Говорит ему змея проклятая. А ведь старые люди-то пророчили... Что убиту быть мне змеющую горынчищу, молодым добрыню и никитичем, А теперь добрыня сам в моих руках. Захочу теперь добрыню я огнем сожгу, Захочу теперь добрыню съем сожру, Захочу теперь добрыню в хобота возьму, В хобота возьму, да вополон снесу. Отвечает ей Добрынюшка Никитич Млад. Ай же ты, змея проклятая! Ты поспей-ка захватить Добрынюшку. В ту пору, Добрынюшко, и хвастайся. А теперь Добрыня не в твоих руках. Плавать он, Добрыня, то гораст ведь был. Как у тамошнего бережка нырком нырнул, так у здешнего повынырнул. Вышел по желту песку дано крутой берег. В ту пору-то парубок был торопок, вон угнал коня Добрынина. Взял с собой копье добрынино, тугой луки колены стрелы, саблю острую и палицу тяжелую. Нечем ты ему змеёю попротивиться, она опять летит проклятая, сыплет искрыми горючими, жжет ему до тела белое. Приужахнулось и сердце богатырское. Поглядел Добрынюшка по бережку. Не случилось ничему лежать на бережке. Нечего-то взять ему в белые ручки. Вспомнилась Добрыня родна матушка. Не велела мне Добрыня родная В опучай реке купаться. А теперь приходит мне кончинушка. Поглядел в последний раз по бережку. Увидал тут шляпоньку на бережке, шляпоньку свою до земли греческой. Скоро брал он шляпоньку в белые ручки, насыпал в нее песочку желтого, желтого песочку целых три пуда, да со всей до садушки великую, как ударит шляпонькой поганую. Из двенадцати ей подшип три хобота. Повалил змею с размаху на сыру землю, на сыру землю да воковыль траву, повскочил на груди ей коленками, отшибить ей хочет остальные хоботы. Как воз змея добрынюшки. Ай же ты, молоденький добрынюшка, не убей меня, ты за напраслину. А спусти летать да побелу свету, буду я тебе сестрою меньшую, будешь ты мне братцем большим. И положим мы с тобою заповедь, заповедь великую, нерушимую, не езжать тебе, добрынюшки, во чисто поле, не топтать моих детенышей-змеенышей. Не летать и мне, змее, к вам на святую Русь, Не носить в полон народу христианского. Поддался Добрынюшка на речь лукавую, Положил змеею заповедь великую И спустил из-под колен проклятую. Поднялась вверх змея под облака Полетела прямо до на Киев град. Пролетая через Киевград, Увидала князеву племянницу Молоду забаву дочь путятишну, Что повышла с мамками да с няньками Погулять во зеленом саду. Припадала лютая к сырой земле, Ухватила князеву племянницу В хобота свои змеиные, Унесла с собой... На гору Сорочинскую, Во пещерушки свои змеиные. В ту пору Добрынин малый парубок Подбегал опять к нему ко добру молодцу, Подавал одежицу дорожную, Подводил коня до богатырского. Только сел Добрыня на добра коня. Как ни тени темные затемнили, Как не тучи черные попадали, Как летит по воздуху змея проклятая, В хоботах несет до князеву племянницу. Тут молоденький Добрыня закручинился. Закручинился Добрыня, запечалился — В Киев град Добрыня поворот держал, приезжал на свой широкий двор, проходил в палату белокамину, Во столову горенку к родной матушке. Да садился на брусовую лавочку до самой земли повесил буйную голову. не словечком не промолвился. Подходила ко Добрыне родна матушка, Стала старое Его выспрашивать, стала старая выведывать. Ты об чем, Добрынюшка, кручинишься? Ты об чем, мой свет, печалишься? Отвечает ей молоденький Добрынюшка. Не об чем я не кручинюся, Не об чем я не печалюся. Только, дай-ка, матушка, прощницы, дай прощеннице, благословеннице. Мне сходить ко князю ко Владимиру. У него у князя Владимира зачался почестен пир да на двенадцать дён на многих князей и гонобоеров да на всех могучих богатырей. Говорит добрыня родна матушка. Ай ты, свет мой душенька, добрынюшка, не ходи-ка ты ко князю, на почестен пир оживи кого во своем дому у матушки, хлеба соли ежка досыта, зелена вина пей допьяна, золотой казны держи по надобью. Не послушался добрыня матушки, снаряжался, отправлялся на почестен пир к ласковому князю Владимиру. Так на этом. Старина кончается, а другая начинается.